Глава 11 В Новороссийск Алексей Ворончихин отправлялся из Домодедово ранним утром с Григорием Малиной. Попутчик казался человеком малословным и обжористым. В аэропортском кафе он сметал цыпленка табака с литром пива. В самолете в салоне бизнес-класса снова навалился на еду. На сверхосытку выпил пару бокалов красного вина и тут же уснул. Алексей так и не нашлось подходящих тем для разговоров с ним. Малина сопел, иногда сбивался на храп. — Так спят люди с железобетонной совестью, — указал Алексей, миленькой стюардессе Юлии на храпучего бегемотистого Григория Малину. — У вас очень стройная фигурка и очень красивые ноги. Весь полет я так на них и гляжу, — признался Алексей стюардессе. У милашки Юлии от улыбки дрогнул подбородок. Она предложила Алексею плед, в конце полета пообещала оставить свой номер телефона. Красивые и чуть полноватые ноги в капроне, и завлекательная шуршащая походка Юлии, ее тонкая рука с перламутрово накрашенными ногтями, которую он разглядел, когда замужняя стюардесса Юлия тайно записала ему на салфетке свой номер телефона, и храп присытившегося малины, Остались в сознании Алексея как последние штрихи какого-то неизъяснимого греха и блаженства, которые, казалось, пронизывали всю жизнь, либерально свихнувшись с Россией. Алексей Ворончихин с чемоданчиком долларов и Григорий Малина сошли с трапа самолета в Анапе. Белое-желтое, солнечное слегка подтуманное утро разлилось над равниной аэропорта. С юга несло морскую свежесть. Вдалеке на северо-востоке проглядывали зеленые склоны просыпающихся от лучей солнца далеких гор. У Алексея было ощущение, будто над головой разливается не просто солнце и тепло, но и ароматный, животворный эфир. — Купальный сезон, должно быть, еще не кончился. — Великолепно! — вздохнул Алексей полной грудью. — Не очень! — буркнул Малина. Он глядел в сторону аэровокзала что-то заприметил не то. В аэропорту их встретили не те люди, один маленький накачанный крепыш по кличке Лысый, он на в самом деле носил большую залысину посреди головы, и некто кузен, высокий, с бритой головой, с тонким длинным носом, в узких прямоугольных очках, усиленно жующий жвачку. За ними стояли похожие друг на друга трое молодых плечистых быков, явно из братвы. «Почему Капрал не приехал?» — опасливо спросил Малина, озираясь по сторонам. «Капрал ногу сломал», — недовольно ответил кузен. «Зачем на джипе?» «Лысый, где моя машина?» — запаниковала Малина. «Твой Мерин в автосервисе. Крыло правит», — ответил за Лысого кузен, и презрительно иронично посмотрел на Алексея, словно бы оценивающий гольство его светлого летнего костюма в мелкую клетку. и светлого плаща, который висел у него на руке. — Нам Фома велел вас встретить. — Фома! — испуганно вскрипнул Малина. — А откуда он знает? — Поехали! Там будем бакланить! — не распространялся кузен. Лысый все это время держал руки в карманах куртки и, чуть отстраняясь острыми маленькими глазками, следил за движениями Алексея и Малины, не упуская из виду чемоданчик с деньгами. Тойотовской джип с затемненными стеклами сели трое. Алексей Малин на заднее сиденье, узедрян с водителем. Алексея насторожила. За рулем сидел человек в милицейской форме, в чине капитана. Кличка у него была «Кудрявый», хотя он не был кудряв. Лысый с братками ехал за ними на девятки, стекла тоже тонированный. Алексей понял, что московский сценарий Григория Малины и Осипа Данилкина скомкан, Но старался глядеться уверенно. Чемоданчик с деньгами цепко держал на коленях. «Молодые люди, нам сперва в банк», — сказал Алексей, когда машина ошалела, помчалась по трассе в Новороссийск. «Заткни свою пасть, урод!» Резко крикнул бритоголовый кузен, резко повернулся и что-то прыснуло ему в лицо из маленького баллончика. Алексей ослеп, задохнулся, замер, потерял сознание. Он очухался через несколько минут с заклеенным пластырем ртом, со связанными скотчем руками, с плотняным мешком на голове. Алексей толкнул коленом ногу Малины. Свободной ответной реакции не последовало. Попутчик сидел словно окаменелый. Алексея и Григория Малину привезли в пустой гараж, усадили на стулья. С Алексеевой головы стащили мешок. У Малины тоже были связаны скотчем руки и тоже заклеен пластырем рот. Малина был бледен как смерть. Он будто бы очень исхудал. Капли пота текли у поёщиком. Алексей он, казалось, не заметил. Не знал, не помнил. Перед ним стояли то трое то пятеро человек. Малина очевидно их знал и очень боялся. Ярко горели чуть дребезжащие лампы дневного света. На бетонном полу валялась отвертка, сломанный ключ, истоптанные предвыборные листовки местного кандидата в депутаты. Чемоданчик с деньгами нигде не видать. Алексей озирался, покуда к нему не подошел кузен. — Чуть рыпнешься, урод, — предупредил он, — буду бить сразу в торец. Малина сидел смирно. Он сидел смирно, даже когда в гараже остался один лысый. Лысый молча стоял у открытой гаражной двери, курил. держал правую руку в кармане куртки. Он простоял, а они просидели в такой немой, неподвижной позе не менее часа. Когда появился Кузьма, невзрачный молодой мужик в темно-коричневой кожаной косушке, лысую сменил предоколовый кузен, при этом закрыл входную гаражную дверь. — Сейчас должна что-то начаться, — подумал Алексей. Малина всем телом, всем существом потянулся вперед к Фоме, — Все твои дела перешли от капрала ко мне, — сказал Фома. — Поедешь в деревню, к дедушке Малина. Отсидишься там, будешь кушать яичницу с салом. А теперь пиши. Фома достал из кармана ручку. — Будешь писать, Малина, жить-то хочешь? Вильгорий Малина активно закивал головой. — Кузен, развяжи ему руки. Вскоре Фома диктовал текст. — Григорий Малина писал его на листке бумаги, приспособив листок на фанерке. Рядом стоял кузен, жевал свою неприводимую жвачку, внимательно смотрел в лист. Алексей заметил, что из глаз Малина текли слезы. Ручка у него в руке дрожала. Буквы на листе он старался выводить, как первоклассник. Значит, люди, принудившие писать, не забавлялись? О своем близком будущем Алексей не мог даже подумать. «Люда!» «Я срочно уехал в командировку...» Фома немного подумал, глядя в пол. «В командировку! В Казахстан!» На него с изумлением взглянул кузен, хмыкнул. «Позвоню, как сделаю дела!» Фома опять подумал. «Хватит! Подпиши! Целую, Григорий! Число поставь вчерашнее!» Фома взял листок, щурис прочитал, шепнул. «Сойдет для сельской местности!» Алексей сидел в светлом и гаражной грязью и пылью костюме. малиновый в извоженном белилами об гаражную беленую стену малиновым малиновом жалком битраке. Только золотая цепь на его шее, толстая, дорогая еще, чищилась сражать силу владельца. — Лапы убрал, урод! — прокачал Фома, когда Малина пытался свободной рукой сорвать с лица пласты. Малина столбенил. Кузен схватил его за волосы. Сунул свой маленький острый кулак ему в нос. В следующий момент, когда Алексей взглянул на Фому, увидел в его руке пистолет с удлинённым дулом, должен быть с глушителем, пистолет был нацелен на малину. — Всё, козлики, с капралом! Оскалившись, бросил Фома. Узен резко отстранился от малины. В какой-то миг Алексей уцепил взгляд попутчика. Это был даже не взгляд. Пропасть страха и беспомощности, провал в ад зов о помощи – Это был предсмертный вопль Григория малин Алексей не сразу понял, что произошло. Негромкий хлопок потом. Второй, третий. Фома ощерился, пистолет в его руках вздрагивал. Малин повалился боком на грязный цементный пол. — Ты чего? — Вскинулся на Фому, оторопил и кузен. — Зачем здесь-то? В нем полтора центнера. Требухи, тащить его, не твое дело. — Близняки вынесут. — Зря бабы, ли, получают? — рыкнул на соучастник Фома. Зачем-то посмотрел в ствол пистолета и потянул ноздрями порховой запах. — Накрой, пока я тушь целлофаном. Кузен склонился к малине, рывком сорвал с его шеи золотую цепь, потряс на ладони, сунул в карман бюк. Он вроде дышит, Фома, здоровый кабан, башку надо встрелить. В гараже раздался еще один негромкий пистолетный хлопок. Алексею на этот раз почудилось, что он даже услышал, как пуля проломила кости черепа. Теперь кузен подошел к нему, презрительно спросил. — Видал, урод, как мы его завалили? Если будешь гнать за липуху, мы тебя на шампурах зажарим. Он резко больно содрал с лица пленника пластырь. — Чего вы от меня хотите, — глубоко дыша спросил Алексей. — Молчи, урод! — Откроешь и шпасть, когда спросит. Кузен грубо обыскал Алексея, забрал бумажник с документами и деньгами, зачем-то выкинул на пол носовой платок. Фома, спрятав пистолет во внутреннем кармане куртки, потирал правую руку, будто при выстрелах ему ее отбило. После убийства Фоме чувствовалась нервность. Голос его звучал с дурным жестким напрягом. Этому терять нечего. Промелькнуло в мозгу Алексея. Фома спросил. Рассказывай, козлик, про свои стрелки. Какая схема получения товара? Извините, всей схемы я не знаю, — искренне признал Алексей. Мне поручено обговорить с таможней. Судно с аппаратурой из Индонезии. Чего? — оборвала его Фома. Я этих москвичей терпеть не могу. Да я в бабаху этому роду в торец, — вскричал кузен. Подскочил к Алексею с небольшого разворота, натренированно всадил ему ногой в лицо. От неожиданности и силы удара Алексей даже подскочил на стуле, а после мешком свалился на пол. Он очухался, когда кузен плеснул на него воды из пластиковой бутылки. Алексей лежал на мазутном гаражном полу, чувствуя, как изо рта и нос сочится кровь. Вкус крови солноватый, подзабытый, стоял во рту. Он ни секунды не думал о том, что ему надо запираться, скрывать коммерческую тайну фирмы. Он горько сожалел, что так беспечно взялся за шальное дело и не выведал у Осипа мошеннические схемы. Впрочем, Осип Данилкин глубоко никогда не посвящал его в коммерческие аферы. Тайные фирмы он делил лишь с фин директором Глебом Митковым. Уж если б Алексей знал комбинаторские ходы, он рассказал этим бандюкам все без утайки до последних форс-мажоров. Ни в коем случае нельзя им говорить «нет, не знаю, надо бы убенить обо всем, оставить только одну деталь, одну, ту, ради которой они не захотят сразу пустить ему пулю в лоб». Перемогая боль, Алексей заполз на стул, прикидываться отрубленным не стоило, кузен был слишком агрессивен. а Фома, хоть проанжируя и выше, нервозен и скоропалителен. Алексей начал про схему. Называл имена должности, постоянно ставил на пункте, привезенные деньги для посредницы с таможенниками, должен передать именно он, только тогда включится весь механизм, а главный его шеф, миллионер Осип Данилкин, сегодня вечером ждет от него звонка. — Стой! — сказал Фома, который смотрел на него. То с удивлением, то с брезгливостью. — Это точно лох! — кивнул он своему товарищу. — Он даже не сечет, что на судне гуманитарная помощь. Дармовое медицинское оборудование и лекарства. Молодец, Малина, не проболтался, вогнал туфтятину. Алексей с ужасом понял, что волосился что теперь ему лоху и свидетелю убийства цена меньше полушки. В гаражные двери тот постучал чем-то металлическим. Звонко-напористо. В гараже появился милиционер Кудрявый. — Из Москвы позвонили, — сказал Кудрявый. — Там облажались. Я говорил, что не надо им доверять. Замочили у них этого, кто на деньгах сидел. Осипа ихнего. — Кошка, сука, подвел. Нервно выплеснул руками Фома и рванулся к отворенной двери. Кузен сдержал его. — Чего с этим уродом будем делать? Над головой Алексея Ворончихина повис судьбинный и издевательский вопрос. В сознание полетело бешеным калейдоскопом. Прожитая жизнь, мать, отец, брат, первая любовь, жизнь столь короткая и нелепая, от прихлынувших горло слез стало горько во рту, в глазах мутно. А зно прокатился по телу. А побои на лице кровоочащие ссадины в раз заболели, заныли. Собственная кровь на губах стала слонее. Фома раздумывал недолго, упершись взглядом в грязный гаражный пол. Нитку, которую цеплял Алексей, их жизни не оборвал. — Этого козлика Мустафе отдадим. За долги. Живым товаром рассчитаемся. Свяжи его, чтоб здесь не драчился. Кузен подошел к Алексею. Куском пластыря нарочито грубо заклеил рот. Туго, клейкой, скрипучей стянул скотчем ущиколот к ноге, приклеил его к стулу. не пошевелиться. — Отдохни перед дорогой. — В Чечню поедешь, урод! — сказал кузен и его очки стильные, прямоугольные, а очочки, которые любят маменькие сынки, студентики из Плехановки и Бауманки, злорадно блеснули. Щелбаном в лоб кузен напоследок унизил Алексея, сплюнул жвачку на пиджак. На всякий добрый почин находится противодействие. Следовательно, на всякий преступный промысел находится встречная сила. Эта сила необъяснима, неугадываемая человеком, то ли сакраментальная Божья воля, то ли тысячи случайностей, совпадающих одномоментно и несущих злодеянию ломкий непредсказуемый смысл. Убит Григорий Малина. Судя по разговору Фомы и Кудрява, что отстрясло с Москвы, похоже, взорвали машину Осипа. Самому Алексею ворончихин грозит чеченская кабала. Замышляемое мошенничество с контрабандным судном встречные силы разнесла в щепки. Впереди новые злодеяния, значит, на них можно найти встречные силы. Нельзя отчаиваться. Сидеть с пеленутому скотчем на стуле и ждать какого-то чеченца Мустафу все-таки лучше, чем лежать с простреленным лбом. Алексей пробовал вырваться из путь скотча, прыгает на стуле, раскачивается из стороны в сторону, безрезультатно. Ни одной светлой щелки для спасения не проездывался. Неужели Осьипова подставил? Нет, он не мог. Это чушь. Но почему он... не все ему рассказал в чем ту этого малины. Алексей покосился на мертвого покрытого мутным пластиковым мешком вспомнил как попутчик на каноне уплетал завещики зачем столько жрал а малина не пригодилась ведь он опять возился со стулом весь в пыли и грязи и уже в моче в гараже появились двое парней в коротких черных куртках из тонкой лоснящейся кожи они были очень похожи Наверное, близнецы. Сперва они попыхтели на трупа малины, по очереди пробуя снять с пальца убитого громоздкую печатку. В конце концов сняли, отрубив найденными в гараже зубилым молотком мертвым малине палец. Потом стали упаковывать труп. Сперва в простыню из целлофана, потом в большой полотняный мешок. Время от времени они закуривали общались. На Алексея не обращали внимания, сразу предпредив. Тихо ты ж, лоб, башку снесем. Алексей сидел, как статуя. Говорили негромко, но много Алексей разобрал. Крови напустили. Ты, цаца, ца, что ли, крови боишься? Пачкаться не хочу. Ведро песку надо принести. Пятна засыпать. Масвет, как вышло? Кошка виноват. Он минировать умеет. Хотели так машину взорвать, а вышло с хозяином. Еще прицепом охранник, говорят, грохнули. — Кошка ни при чем, связь подвела. — Связь! У нас в России гниль. Помнишь, тогда на яхте тоже пролопушили? Рация сдохла. — Помню. Я тогда у богача этого Уазера первый раз текилу попробовал. Крепкая зараза. Ее пить надо уметь солью. Они пыхтя волоком вытащили из гаража труп малины. Один из парней вернулся с ведром песка, а детским надломанным алюминиевым совком стал забрасывать на полу уже повыскший лужицы крови. Алексей осмелился подергаться на стуле, привлечь внимание. — Чего тебе? — рыкнул на него парень. Алексей замотал головой, парень подошел, прятодрался его лица пластырь. — Чего тебе? — Ребят, воды дайте! Парень тут же обратно заклеил Алексею рот, злобно ухмыльнулся. «Может тебе бабу голую сюда и ящик водки?» Он зачем-то сильно толкнул заложника в плечо, тот месяц со стулом свалился на пол. За сегодняшний день Алексей Ворончихин уже не первый раз лежал на полу униженный и битый. Он лежал и гневный, с изматывающей яростью думал, мысленно кипятился не от собственной боли унижения, а от боли унижения за свою страну. Как-то разом, будто прорвало плотину, обвалились худые мысли по поводу выживания нации. Нет, Россия исчезнет не по вине американцев или китайцев, сионистов или ортодоксальных мусульман. Им никогда не завоевать, не выжечь русского народа. Россия загнется от рук собственных ублюдков, от пьяней, воров, казнокрадов, от скотов, которые предадут любого соплеменника. Не надо никаких войн, ядерных бомб, дать на время волю подонкам, и все. Потом несчастную страну оберут до нитки и растачат по кусочкам любые шакалы. хотя они русские, русские, сволочи, и Фома, и кузен, и лысый, и продажный мент кудрявый, и куртки и кожаные и черные, что бандиты, что в свое время комиссары. Комиссары в кожаных плащах орудовали, значит, бандиты в кожаных куртках шуруют. Лиходеи кожу любят, она для них как вторая шкура, как знак, как мета под натуры. Они творят даже не ради выгоды и поживы, ради поскудного удовольствия, кого помочь им в кайф. С такими уничижительными русофовскими мыслями застал Алексей Чень с Мустафа. Дверь отворилась, плеснул солнечный свет, вошел молодой человек в темном костюме, белой рубашке, усатый и веселый. Вместе с ним опять мент кудрявый. «Обосался, а чучил!» — засмеялся Фома, когда сверху оглядел Алексея. «Чучил» должно быть, обозначало «чучело» на чеченский лад. Кудрявый ножом перерезал ленты скотча, высвободил пленника со стула. В глазах чеченца Алексей признал, кроме насмешливости, особый блеск. Так весело блестят глаза у тех, кто балуются наркотиками. Так вот... Он, этот Мустафа, и есть хозяин его судьбы? Мустафа поднял носовой платок с пола и обтером им свои черные туфли. Алексей начал мучать. Мустафа сорвал с его лица онемляющий пластырь. — Прежде чем куда-то ехать, я хочу с вами поговорить без посторонних. — Мустафа, — призег кудрявый, — Фома приказал отдать его тебе. Шабаш, сваливать. Дела будет солить дома. Алексею опять пришлось умолкнуть заклеенным ртом. У гаража стоял поезженный черный БМВ Мустафы. Чурис от лучей закатного над горизонтом солнца, Алексей, присогнувшись, все так же со связанными перед собой руками, вышел из гаража, пошел было к дверце машины. Мустафа рассмеялся. — Ты куда, чучил? Твое место здесь! — он открыл багажник. Алексей забрался в автомобильный чулан, скрючился, поджал колени. Крышка над ним дребезгливо захлопнулась, машина тронулась. пахло бензином маслом и резиной покрышек дорожной пылью дышать было трудно алексея прошиб пот вдруг треханула на кочке что резко уперлась в бок в глазах искры весь мир казалось съехал с катушек очумел где в чем смысл жизни кругом идут люди гудят машины мигают на перекрестках светофоры торчат гаишники и никому не вдомек, что в багажнике лежит будущий кавказский пленник не было не могло быть сейчас никакого ни гражданского права, ни божью, ни Христос, ни Аллах, ни человеческий здравый смысл, ни гражданский закон, ничто из этого не двигало миру. Прихоть и расчет бандита превыше всего. Превыше всего шесть граммов свинца в пуле к пистолету Макарова. Алексей чувствовал, как разнесло губы, опух нос, запухал и правый глаз наливалось под глази. Суток не минуло, он сидел в бизнес-классе самолета кум-кумом, барин-барином, клеил стюардессу Юлию, расточал комплименты, держал в руках набитый долларами чемоданчик. С ним сидел Григорий Малина. Теперь его нет. Уже нет. Значит, не все уж так и погано. Надо найти просвет, и в этот просвет просочиться, собраться с мыслями. В действиях бандитов нет твердой логики. Нет последовательности и трезвого расчета, они придают друг друга, жадничают, действуют с показной жестокостью, они не доводят дело до конца. В их промысле всегда будто бы заложен шанс провала, это их не удивляет. Сорвала с рыба, ну и проехали. Им нужны деньги и сегодня, сейчас, что будет завтра наступит, это завтра им как будто до фени. надо изменить расклад, в котором они держали его за жирного зайца. Опять встряска, толчок в бок опять искра из глаз, отдышался, снова прошиб пот. Нечаянно, осененно, здесь, в душном багажнике, скрюченный, Алексей вспомнил Наталью. В Новороссийске живет и работает костюмером в театре ее родная сестра Рада. Она гостила когда-то у них в Москве, но чем может помочь нищая театралка Рада? Как до неё добраться? Мысли про Наталью привели его и к режиссёру Гордеичкову из Московского свободного театра. Наталья была в труппе и театра и в конце концов спуталась с этим режиссёром. Под латой, обросшей, как леший, прокуренный и небрежный до вызывающей небрежности, Гордеичков мнил себя гением, искал неожиданные эксцентричные ходы в известных классических пьесах. На все лады коверкал Шекспира, Гоголя, Чехова. Репетиции проводил ночи, чтобы актеры дурели от бессонницы, впадали в транс, в истерику и в этом состоянии вытворяли что-то-нибудь сверхэкстра-супер. Он жаром настропалял труппу. «Надо сломать зрителя, подкупить, обмануть изнасиловать. Пусть он потащит за театром. где как девственницу ламывать. признавайся в любви обещай золотые горы а когда дело вышло ты победитель не колышет что она осталась дурх, по барабану что не платье в крови победа в том что она уже в крови трюкач режиссер психолог пройдоха а ведь он прав надо запутать мустафу подольститься подкупить наобещать обещать три короба опять нырок удар и пот полился град